Глава семнадцатая Ариадну отшвырнуло на стену. Ружье вылетело из рук. Голова неестественно вывернулась. Девчонка осела тряпичной куклой без единой целой кости. Щедро расплесканные выстрелом мозги длинноухого покрыли широким шлейфом камень. Обезглавленный ариадный эльф покачнулся и рухнул на колени, чтобы тут же уткнуться кровавым месимом в пыль у рельса. Двор, покрытый стальной кожей, покачнулся на месте, еще стряхивая оцепенение, А скелеты уже рванулись в атаку. Короткие замахи сабель, вспышки огненных стрел. Да, я бы проиграл беси с ними один, но снайперский выстрел сделал львиную долю работы. Рагнар не успел и шагу сделать, как сорвавшиеся с моих кистей черепа догрызли последние крохи здоровья бородача. Бой занял всего несколько секунд. Я потерял одного скелета. Впрочем, тут же взорвав тело эльфа, восстановил свою армию. Короткий взгляд на стрелка. Здоровье черноволоски утекало, кровь сочилась из открытых ран, обильно проливаясь изо рта, ушей и глаз. «Я не могу тебе помочь», — я опустился на колени перед Арианной. «Но спасибо за помощь». Она просипела что-то, но слов не расслышал. Ее рука вяло дернулась, взгляд остекленел. Последняя нитка слюны, протянувшаяся от губ на грудь, истончилась и оборвалась. Индикаторы здоровья потухли вместе с пиктограммами многочисленных переломов. «Надеюсь, они не слишком разозлятся», — пробормотал я, вынимая кинжал. «Мне нужны сердца для алтарей. Ты помогла, Ариадна, но мне нужно нечто большее». Уложив девчонку на спину, расстегнул жилет и всадил лезвие между двух полушарий. «Кажется, я уже настолько привык препарировать трупы» что могу это делать с закрытыми глазами». Приказав скелетом распахать Дворфу грудную клетку, сам расширил рану Ариадны и запустил руки в еще теплое тело. Кровь перестала вытекать, едва я вырезал сердце девчонки. Тело тут же распалось золотыми искрами. Сунув добытую мышцу в рюкзак, перешел к Дворфу. За время, что провозился с Ариадной, бородача уже успели вскрыть так, что не осталось даже мышц. На меня смотрели незащищенные костями внутренности. Ухватив нужную мне, отрезал последние нити жил и артерий, освобождая драгоценную добычу. Итак, два сердца из пяти у меня есть. Может быть, стоило не скелета поднять, а вырезать и у эльфа? Взвесив в руке орган, сбросил его в сумку. И непонятно, чего ждать дальше. То ли они решат закончить начатое, то ли успокоятся. Нет, совершенно ясно. Малиэль не простит, не в его характере это. Раз уж начал потасовку, он и главный в этом механизме. Но вот насчет Рагнара и Ариадны… Впрочем, все одно нужно уносить ноги. Вряд ли мы договоримся сейчас. Эльф будет рвать и метать жилое мести. Возможно, даже попробует убить девчонку еще раз. В конце концов, длинноухи окажется в точке воскрешения раньше. Может успеть подготовиться. «Будем надеяться, у него хватит благоразумия не лезть на рожон». А мне пора делать ноги. Нечего торчать в данже, где мы вчетвером едва прошли мини-босса. Дальше мне совершенно точно идти излишне, если, конечно, не хочу отправиться на тот свет». Отряхнув руки, оглядел свое воинство. «Разумеется, от них совета не дождешься, но и дураку понятно. Идти тем же путем глупо, если я не хочу нарваться на возвращающихся компаньонов». Остаются тоннели, уходящие из зала. «Гай, скинь мне точки выхода из шахты». «Тебя нашли?» «Мне уже настрочил какой-то эльф, что некромант в заброшенной шахте только что перебил троих светлых». «Брешет пес длинноухий». «Их положила девчонка. Я только добил». «Да мне все равно. Я должен реагировать так, что входы будут перекрыты. Сейчас туда уже слетаются светлые. Так что рекомендую найти моба и дать себя убить». «И попасть прямо в руки твоим бойцам?» Там над шахтой полно точек возрождения. Повезет, выйдешь в свободной зоне. «Да, дела», — выдохнул я, оглядывая черные провалы тоннелей. «Ну, раз настоящие мужчины всегда идут налево, мы пойдем направо». Выбрав коридор, повел скелетов вперед, дробя сознание на четырнадцать тел. Два скелета мага, одиннадцать воинов и собственная тушка. Конечно, можно было понадеяться, что высокоуровневых игроков в данш просто не пустят, а я смогу отсидеться. Запасов мяса хватит на несколько дней. Но если все входы блокированы, вряд ли хоть кто-то поверит, что мне удалось сбежать раньше, чем инквизиторы выставили оцепление. Так что же делать? Искать мобы и дать себя убить? В перерыве, пока соратники бегали в реал, я исследовал тоннели по полчаса и не нашел ни противников, ни выхода. Можно вернуться к самой первой развилке и свернуть в другую сторону, но это также не давало гарантий. Пока я перебирал варианты, мы углубились достаточно далеко, чтобы покинуть разведанную территорию. Освещение снова пропало, с потолка теперь свисали проржавевшие крепления, снова закапала вода. Неужели выход? Стоило подумать о близком избавлении, как впереди послышались торопливые шаги. Я не стал дожидаться, пока охотники доберутся до добычи. Армия развернулась и на всей возможной скорости помчалась обратно. Итак, один вход отрезан. В тесном тоннеле хоть и могу устроить бой, но если там нормальная группа, нас попросту задавят. Это рогнар оказался без поддержки, да еще и оглушенный Ариадной. Но нормальный танк, которого будут хилить из безопасности задних рядов, реальная угроза. Да и помирать я не готов. Почти час забега по темному коридору, кусок сырого мяса, я оказался в зале кадавра. Из соседнего тоннеля вышел рыцарь в сверкающих доспехах. Едва завидев меня, он замахнулся мечом. «Замедление!» скелет рванулись вперед, едва не сбив меня с ног. Воин не растерялся. Рывком нырнул обратно в тоннель. Мои бойцы последовали за ним и тут же развалились под градом выстрелов. Четыре костяных воина полегли в считанные секунды, а я услышал, как сзади догоняет еще отряд. «Что ж, помирать так с музыкой». Бросившись навстречу приближающимся врагам, развел скелетов по бокам коридора. Маги прикрывали спину, пока я держался в кольце слуг. Первым на свет выбежал... «Тао!» — вскрикнул я, останавливая скелетов. «Ты здесь какого черта забыл?» Рыцарь тоже остановился, но оружие не убрал. «Макс, опять ты!» — буркнул он жестом, останавливая спешащих за ним рыцарей. «Почему я не удивлен?» «Ты что, знаешь его?» прозвенел за спиной экс-инквизы, высокий седовласый воин. «Знаю, стойте! Не враг он нам!» «Враг не враг, а деньги за его тушку дают немалые!» заявил рыцарь, скидывая меч. «Так что отойди, то Ты хоть и хороший малый, но не стоишь десяти миллионов!» «Стойте!» — вскинул руки я. «Не обязательно драться. Я же могу и добровольно идти. Я все равно не тот, кого вы ищете». «И команду ты свою перебил, чтобы это доказать!» подул голос еще один рыцарь из-за спины раскинувшего руки Теодора. Они сами на меня напали, пожал я плечами, уже слыша за спиной надвигающихся преследователей. «Вам же все равно, жив я или мертв. Деньги за мое тело получите». «Вот он! Держите его!» Напирающие сзади воины устремились вперед, на бегу замахиваясь оружием. Передний, тот, что спрятался в тоннеле, резко остановился, завидев стоящих передо мной бойцов. «Эй!» «Это наша добыча!» — заявил он, потрясая мечом. «Я его первым увидел!» «Да вообще-то, первым меня нашел Тео с ребятами. Я от них побежал назад, так что, Дерек, — прочел я его ник, — извини, но добыча не твоя». Воин осклабился. Его товарищи развернулись в боевой порядок. «Это мы еще посмотрим!» — ревкнул он, бросаясь вперед. «Жадность — грех!» — так утверждала еще Библия. Но люди постоянно забывают об этом. Вот и Дерек забыл, что награду можно было поделить. Десяти миллионов хватило бы с лихвой на всех. Но жадность ослепила. Бой вскипел, как кофе в турке. Стены коридора окрасились кровью. Злобные выкрики, стоны боли и боевые кличи смешались в неумолчный гвалт. Лязгало оружие, высекая искры из врагов. Я же бросил скелетов в бой. Благо, встретив серьезного соперника, рыцари Дерека о них забыли. Маги вскинули руки, разряжая огненные стрелы из кистей в спины, прятавшихся за толстыми соратниками танками. Тео ухватил меня за плечо и попросту забросил за спины своих товарищей, сам принимая оглушительные удары по плечам. Меня подхватили чьи-то руки, тут же опустив на ноги. Вокруг образовалось новое кольцо охраны. Призванные магами Петы явно не собирались давать шанса скрыться. Огромные волки до метров холки холке щелкали зубами, грозя откусить нужные конечности, стоит мне дернуться. Впрочем, отступать я не собирался. Расколов сознание, принялся рубиться с наседающими бойцами Дерека на равных с отрядом Теодора. Маги врагов, почуяв неладное, сосредоточились на моих огненных скелетах. Разумеется, удары в спину давали критическое попадание, но моего урона не хватало, чтобы положить тряпку. Ошалев от неожиданной потери поддержки, Бойцы в первых рядах рухнули на наземь, как подкошенные. Тео явно привел ребят покрепче. Секундное совмешательство саппорта противника поставило точку в коротком, но кровопролитном сражении. В считанные секунды отряд Дерека стоптали, оставив после себя искореженные проломленными доспехами тела. Кровавые лужи, набежавшие вокруг жертв смертного греха, хлюпали под ногами. «Тео, тебе надо к ним!» Ткнула я пальцем туда, где бойцы моего знакомца уже выставили заслон на случай новых нападений. Усач кивнул, и меня подпустили к телам. А в следующую минуту я слышал вокруг лишние гидования, проклятия и призывы прикончить мертвеца. Впрочем, меня это мало волновало. Под защитой Теодора смогу выбраться на поверхность. Главное, безопасно. Да и воин уже видел, как я вырезал сердце оккультиста. Не думаю, что он так уж одержим идеей остановить темного иначе бы не дал надругаться над поверженными. Да и из всех преследователей Тео уж точно знает, что именно я — цель. А уж с Гаем они договорятся. В конце концов, не может быть, чтобы хитрый инквизитор не продумал линию поведения. но ну и мерзость!» — скривился маг, наблюдая, как я прячу последнее сердце в рюкзак. «И ради этого становиться темным? Да я бы ни за что!» «Ну да. У каждого свое удовольствие» улыбнулся я, отряхивая руки. «Тео!» — повернулся к предводителю. «Далеко до поверхности-то?» «Дойдем быстро, если новых любителей нажива не попадется», — буркнул знакомец. «Пошли, ребята, отдохнем наверху». Пока они обсуждали произошедшее, я поднял пять костяных воинов и зашагал внутри двойного оцепления. Волки магов все так же сторожили меня, но теперь между нами были костяные бойцы так что я перестал ожидать нападения в спину. Итак, сейчас мы доберемся до Гая и... Что он сделает? Меня нашел Тео. Идем на поверхность. Из всех людей ты сдался именно ему? Ты в курсе, что я не смогу солгать, что это не на тебя охота ведется? Я же сказал, сдохни и беги. Что ты творишь? А что творишь ты, Гай? Мы не договаривались, что мне придется удирать из светлых земель, скрываясь от погони. Я хочу спокойно сделать свои дела и уйти, но ты упорно мешаешь мне. Какой черт тебя дернул вообще объявить награду за мою поимку?» Гай не ответил. Впрочем, я и не особо надеялся. Тем временем мы шли по бесконечному коридору. Висящие над головами светлые сферы освещали путь, отбрасывая изломанные тени на стены и пол. Ржавые рельсы подрагивали под нашими шагами, местами рассыпаясь в труху. интересно Они восстановятся? Спустя два часа марша по тоннелю мы, наконец, вышли на поверхность. Солнечный свет ударил по глазам, вышибая слезы, в легкие ворвался свежий воздух. После затхлости и вездесущей пыли шахты пронзительные ароматы зелени казались чем-то волшебным. Птицы, словно приветствуя, запели неожиданно громко. Отряд тоже вздохнул с облегчением, когда покинули темный Зевданджи я обернулся в черноту коридора, размышляя об очередной упущенной возможности нормальной игры. Наверное, не столкнись я с Азурой. Сейчас бы весело вычищал мобов в каком-нибудь подземелье, а не плел интриги, стараясь выиграть время для нереального квеста. Что это просто вселенская подстава, а не квест, я уже убедился. Да, Мор меня предупреждал, но я слишком легкомысленно отнесся к словам бога-покровителя и вот меня ведут на заклание к новому лидеру светлых. Можно сказать, допрыгался. А с другой стороны, что я теряю? В конечном итоге я всегда могу накопить на тело, добравшись в карнат. Но, подумаешь, меня убьют пару сотен раз в пути, это печально, но не более. Если, конечно, он не решит использовать на мне яд бездны, чтобы раз и навсегда показать, кто здесь папа. А что? Одно дело забанить игрока, когда кругом нет свидетелей. Другое — прилюдно. такая показательная казнь. это осознания, что мой путь может прерваться так, по сути, не начавшись, по коже пробежал сознок. Кажется, я слишком привык к мысли, что в Наверхоме умереть нельзя. Но еще наставница третьего ранга обрадовала, что здесь погибают даже боги. «Опять одни вопросы», — выдохнул я. Топающий рядом со мной Тео громко хмыкнул «Угораздило же тебя, Макс. Я думал, ты уже далеко ушел. В конце концов, времени прошло уже немало. Зачем остался?» Я пожал плечами, вынимая из рюкзака кусок сырого мяса. Вцепившись в него зубами, снова уловил взгляды отвращения. «Ну да, я же для них монстр и чудовище, а еще псих и извращенец». «Так получилось», — проживав ответил я. «А ты чего не с инквизиторами?» «Я думал уж кто-кто должен остаться в лидерах светлых, так это ты, по крайней мере, знаешь, что такое честность». «Вот потому и ушел», — буркнул он. «Оно ведь, знаешь как, Макс, сегодня ты отступился от принципов, завтра отступишься еще легче, и вот уже спустя пару месяцев ты смотришь в зеркало и спрашиваешь себя, кто это чудовище?» «Многие бы с тобой не согласились». «Я понимаю». — кивнул воин, оглядывая своих бойцов. — Да и вся эта потеха за охотой на темного тоже своего рода шаг против совести. — Так зачем тогда? — Я отвечаю за этих людей, — кивнул он на соратников. — И для этого нужны большие деньги. — Настолько, что нужно перестать быть собой ради великой цели? — хмыкнул я. — Это, конечно, хорошо, что ты готов пожертвовать собой ради блага других, Тео. Но не думал ли ты, что это дорога в один конец? То есть, вспомни любого правителя, который поступал вопреки совести. Да, они добились многого, их страны процветали, но империи развалились, а смена царя приводила к ослаблению контроля и опошлению всех его достижений. Я понимаю, что ты, возможно, не думал об этом. Но в конце концов, значимо лишь то, что ты сделал в этой жизни, что осталось после тебя, верно? Он нахмурил брови. Итак, мы приходим к выводу, что ты не пошел за человеком, который приступил нормы морали, но сам тут же встал на его путь. Ваша разница только в масштабе, Теодор. Я по-доброму к тебе отношусь, ты знаешь. Именно поэтому хочу, чтобы ты понимал последствия своих решений. К тому же, политик с чистыми руками — это миф. И чем дальше ты зайдешь, тем больше грязью облипнут твои сапоги. К нашему диалогу стали прислушиваться, разговоры вокруг затихли. Отряд продвигался в глубину леса. «Хочешь, чтобы я отказался от награды, отпустил тебя и оставил своих людей ни с чем?» Я пожал плечами. «Мы оба знаем, ты хороший человек. Если интересно мое мнение, из всех, кто мне встретился, ты единственный, кто на самом деле имеет право называть себя Светлым, Теодор». Я уже насмотрелся на людей, что прикрываются твоим флагом и предают друг друга. Убивают ради копейки. Это разве светлые? Это игра, — вставил кто-то из отряда. И мы играем. Все верно. Но если ты убиваешь, грабишь, насилуешь в Наверкоме... У меня нет причин не верить, что ты хороший человек и в реале помогаешь больным детям или преподаешь в какой-нибудь школе. Кто-то из магов громко хохотнул за спиной. «Зло есть зло, под каким соусом его не подавай, оно не станет ни добром, ни светом», — продолжил я. «Вам нравится быть мерзавцами? Пожалуйста, ваш выбор». Но не нужно при этом говорить, что не вы выбрали, а за вас, так как победитель диктует правила. В конце концов, общество давно выдумало идею. Жизнь превыше всего. И вы поступаете разумно, соглашаясь плясать под дудку маньяка, чтобы выжить. «Несешь какую-то чушь, некромант!» — заявил боец в авангарде. «Это просто игра!» это человек или NPC? Почему же тогда поступаешь как... как поступаешь?» «Я вот темный и вырезаю сердца у трупов, поднимаю скелетов, но я и то стараюсь быть человеком. Может быть, у меня получается не очень хорошо, но я не сдаюсь и продолжаю карабкаться наверх». Если тот же Тео не сделал мне плохого, я с легким сердцем сдался на его милость. Но много ли среди вас тех, кто на самом деле готов отстаивать свои идеалы? Дальнейший путь проходил в молчании. Не думаю, что моя пафосная речь возымела подобное действие. Скорее, как и всякий умничающий, я попросту надоел. Приятно слушать байки о девках с крупным выменем. А рассуждать о морали — это слишком скучно. Солнце за кронами скрылось, на лес опустилась ночь, и мы остановились на привал. Я уселся на поваленное бревно и скинул капюшон. Ветер тут же заиграл отросшими волосами, освежая голову, выветривая тяжелые мысли. Тео тяжело опустился рядом, протянул мне миску с дымящейся в горячем бульоне говядиной. Мясо покрывали терпкие и острые травы. Ноздри тут же уловили будоражащий аромат, рот наполнился слюной. «Может быть, ты и прав», — тихо сказал он, окуная деревянную ложку в свою порцию. «В конце концов, в реале не всегда есть место подвигу. Но здесь мешают привычные схемы, шаблоны. И вот вместо того, чтобы бороться с предателями, ты предаешь сам». Я кивнул, пережевывая горячее угощение. «Это не значит, что нельзя все изменить, Тео. Дорога возникает под шагами идущего. Все это высокие материи, — махнул он ложкой. А мне нужно действовать здесь и сейчас, а для этого приходится идти на уступки, потому что мои бойцы хотят есть, где-то спать. Я снова покивал. Я тебя прекрасно понимаю и не осуждаю. В конце концов, я не кромант, а не судья, — позволил себе усмешку. Да, жаль, что так получается, что не можешь быть самим собой, и тебе приходится мириться со злом, называя его меньшим. Ты же понимаешь, что я не отпущу тебя, что бы ты ни сказал. «Даже в обмен на ценную информацию о Мэтте?» — прошептал я. «А какой мне с нее толк?» Я пожал плечами. «Ты говоришь, что хочешь заботиться о своих людях. А вряд ли найдется лучшего подспорья для великого дела, чем поверженный герой прошлой войны». «То есть?» Он даже еду отставил. «Что ты знаешь?» Я тяжело вздохнул. Разумеется, раз Гай меня подставил, я имею полное моральное право ответить той же монетой. Только что это изменит? Под его рукой точно такие же ребята, которым совершенно плевать на вопросы морали. И с другой стороны, я раскалываю хаос, стремясь создать отдельный пантеон. А Гай призывает бездну. Почему бы не включить в игру еще одну сторону, чтобы нас в итоге было не трое, а четверо? Я поманил воина пальцами и зашептал на ухо. Лицо Теодора вытягивалось по мере моего рассказа, а в глазах сменялись то ужас, то отвращение. Когда я закончил, воин еще с минуту сидел, застыв каменным изваянием. — Ты ведь не лжешь, Макс? — прошептал он. Я пожал плечами, возвращаясь к миске. — Я сказал тебе чистую правду, Теодор. Я не вижу иного претендента на трон света, кроме тебя. Он облизнул пересохшие губы и с благодарностью кивнул мне. Поднявшись на ноги, воин вышел в центр лагеря и объявил общий сбор. Пока он пересказывал бойцам услышанное, я сверился с картой алтарей. Поблизости как раз имелся один. «Макс, ты можешь идти» объявил Тео, снова подходя ко мне. «Но учти, что это последний раз, когда я тебя отпустил!» Я кивнул и поднялся на ноги. «Спасибо, Тео. Я этого не забуду». «Тщеславие — грех», — подумал я, удаляясь от лагеря. «Но раз люди так падки на славу и деньги, почему бы не сыграть на этом? Впрочем, надеюсь, мне еще не скоро придется столкнуться с одержимыми наживой, или званием Величайшего Светлого. Меня ждет своя дорога. Меня ждет карнат. Конец второй части.